Глава десятая. Инциденты в Париже. Я спала много и долго. Может, целый день, может, два. Мне уже случалось проспать подряд три дня, хотя я этого даже не заметила. Так или иначе, когда я проснулась в конец обессиленная, на улице было ещё светло. Я обнюхала себя. Из шорстки до сих пор до конца не выветрился запах газа, распыляемого во время столкновений. Я стала ее облизывать в тех местах, где вонь казалась самой сильной. Потом срыгнула комочки шерсти, тут же покатившиеся по полу. Я вновь задумалась над тем, что рассказал Пифагор во время нашей последней встречи, Нужно будет найти способ Запомнить все эти сведения Чтобы, в свою очередь, Поделиться ими с другими собратьями Когда для этого Наступит время По зрелым размышлении Я пришла к выводу, что если бы Пифагор рассказал об этом другим Кошкам, не таким умным, как я Его не просто Приняли бы за сумасшедшего Но вполне возможно Даже попытались бы убить Лично я прошла долгий процесс развития и теперь многое в состоянии понять но вот другим подобные познания в обязательном порядке покажутся странными абстрактными если конечно они не посчитают их чистой воды безумием когда привыкаешь к ко лжи истина выглядит подозрительной феликс ел из своей собственной мисочки разве такой как он может постичь осознанные мной невероятные откровения. знание требует перемен в сознании, но никто не любит пересматривать свое ограниченное видение мира. И я опять срыгнула что-то горькое, ставшее комом у меня в горле. Просто возмутительно. Если пагубные последствия войны ощущаются даже на следующий день, она поистине ужасно влияет на здоровье, и, похоже, я никогда не смогу ее переварить Ко мне подошёл Феликс. Будить меня он не осмелился, и сейчас был рад, что может, наконец, со мной поздороваться. Прожив бок о бок с ним вот уже несколько недель, я увидела, что он здорово растолстел. Вступив в союз с человеком, наш вид не только многое приобрёл, но и кое-что потерял, забыв одну очень важную вещь. Необходимость постоянно предпринимать усилия. Нам недостает страха. Мы мало бегаем и больше не бросаем никому вызов, а лишь ведем очень комфортный, но до ужаса рутинный образ жизни. Если ничего не менять, то меня в конце концов ждет такой же конец. Я стану жирной и сонной, откажусь от грандиозных жизненных планов. Более того, подобное положение вещей будет меня только радовать. Я поднялась в спальню служанки, прошла в ванную и запрыгнула на раковину, где до этого, кажется, видела зеркало. Теперь я знала его предназначение, и мне было не страшно устроиться прямо перед ним, ловко балансируя на фаянсовом выступе. Я внимательно в себя вгляделась. «Ну вот, оказывается, я тоже поправилась». Может, меня гложет какая-то болезнь? Утром меня стошнило, к тому же я как-то подозрительно округлилась. Закрыв глаза, я попыталась проанализировать внутреннее состояние. Вдруг все стало ясно, как день. Это беременность. Я задумалась, пытаясь решить вопрос, может ли это быть результатом шалости Феликса, Да. Такое вполне возможно. Вдруг меня охватило жгучее желание первым делом поделиться этой новостью с моим сиамским соседом. Поскольку прыгать с балкона на балкон мне теперь было трудно, я спустилась вниз, воспользовалась отверстием для кошек и вошла к нему в дом. Пифагор, Пифагор, я скоро стану мамой. Никакого ответа. Софи, его служанки, тоже слышно не было. Странно. Куда это они подевались? И как я теперь узнаю о продолжение истории кошек и людей? Осмотрев дом, я поняла, что здесь что-то не так. Автокормушка Пифагора опустела. Поилка высохла, подстилка стояла нетронутой. Я поднялась в комнату. Кровать служанки была заправлена. Ничто не говорило о том, что здесь в последнее время... Кто-то жил. В спальне я посмотрела в зеркало в надежде, что оно сообщит мне какую-то дополнительную информацию. Но нет, сомнений быть не могло. Я действительно поправилась. К тому же я чувствовала, что в моем животике что-то шевелится. Зачесались соски, и я полизала их, чтобы успокоить зуд. — Бедняжка! — сказала я себе. Без Пифагора... «Твоя жизнь станет намного скучнее». «Бастет!» — донёсся из моего дома крик. Это вернулась Натали. Я вернулась, ещё раз воспользовавшись отверстием для кошек, прошла в гостиную и увидела служанку. В руках у неё была небольшая сумка, и потому как ласково Натали погладила меня по голове, я предположила, что там для меня сюрприз. Учитывая весьма посредственное качество её последних подарков, я тут же умерила свой пыл. наталья открыла пластмассовый чехольчик и вытащила ожерелье с золотистым кулоном в форме шарика. Я понятия не имела, как к этому относиться. Может, она наконец поняла, что я собой представляю. Может, с её стороны это было что-то вроде жертвоприношения? Натали заговорила со мной, несколько раз повторив моё имя. Но поскольку у меня третьего глаза не было, из-за её тарабарщины я не поняла ни слова. Потом служанка устроилась перед телевизором, из чего я сделала вывод, что там рассказывали о событиях вчерашнего вечера. Крупным планом пошли кадры, вызванных взрывом разрушений. Потом я вновь увидела сцену вчерашнего противостояния между людьми в синей форме и их противниками, которые забрасывали их... Как же это называется? Ах, да! Коктейлями Молотова. Потрясение Натали достигло своего апогея. Она совершила то, чего на моей памяти еще никогда не делала. Нечто совершенно безумное. Сунула в рот ногти, и принялась откусывать от них кончики и сплёвывать на пол. На экране телевизора возникло изображение людей, говоривших резкими суровыми голосами. Меня охватило ощущение, что они обращаются непосредственно к нам. В одних были длинные бороды, на других красовались галстуки, но все они вздымали вверх кулаки, кричали и хмурили брови. Я опять пожалела, что Пифагор не может мне рассказать, как впоследствии развивалась ситуация. Закончив портить ногти, Натали закурила и налила себе порцию напитка, источавшего резкий запах алкоголя. Меня опять затошнило. Желания успокаивать служанку не было. Я и без того чувствовала себя плохо. Пройдя мимо уснувшего Феликса, я поднялась на второй этаж. Вонзила в подушку когти, желая выпустить наружу накопившиеся эмоции, и рвала ее до тех пор, пока не полетели белые перья. Все говорило о том, что впереди нас ждут трудные времена. Какой же глупой я тогда себя чувствовала! И как же мне хотелось поумнеть!